Глава 19. Pixar. Часть 1. Компьютерное подразделение Lucasfilm. Когда летом 1985 года Джобс начал терять свои позиции в Apple, однажды он прогуливался с Аланом Кием, научным сотрудником Apple, который до этого работал в Xerox Park. Он знал, что Джобс был заинтересован в поиске баланса между творчеством и технологиями. И поэтому предложил ему познакомиться с его другом, этим Кэтмалом, возглавлявшим в то время компьютерное подразделение киностудии Джорджа Лукаса. Они взяли на прокат лимузин и отправились в графство Марин, на окраину Лукасовского ранчо Skywalker, где располагалось это небольшое компьютерное подразделение. Я был просто поражен увиденным, и когда вернулся, начал пытаться говорить с Кале, чтобы Apple купила это предприятие, вспоминает Джобс. Но ребят, управлявших Apple в то время, это не интересовало. Их мозги были заняты вопросом о том, как бы выкинуть меня из компании. Компьютерное подразделение Lucasfilm разрабатывало аппаратное программное обеспечение для генерирования цифровых изображений, а также имела группу компьютерных аниматоров, создававших короткие фильмы. Руководил группой талантливый менеджер и любитель мультфильмов Джон Лассеттер. Лукас, который в то время только что закончил трилогию «Звездные войны, был вовлечен в судебную тяжбу, связанную с разводом, так как ему срочно нужны были наличные, ему пришлось принять решение продать компьютерное подразделение. Он поручил Кэтмалу как можно быстрее найти покупателя. После того, как осенью 85 года несколько потенциальных покупателей приняли решение не участвовать в этой авантюре, Катмал и его коллега Эльвира Смит решили найти инвесторов, чтобы выкупить подразделение самостоятельно. Они позвонили Джобсу, договорились о встрече и приехали к нему домой в Удсайд. Джобс выступил с предложением немедленно выкупить компьютерное подразделение Lucasfilm. Катмал и Смит колебались. Им нужен был инвестор, а не новый владелец. Но вскоре они смогли достичь компромисса. Джобс мог выкупить львиную долю в компании и стать председателем ее совета директоров. Но в то же время позволить Катмалу и Смиту управлять ей. Я хотел купить эту компанию, потому что я всегда интересовался компьютерной графикой, вспоминает Джобс. Я понимал, что они превдели всех остальных в искусства и технологии, что меня всегда привлекало. Он предложил Лукасу за это подразделение 5 миллионов долларов, плюс еще 5 миллионов в виде инвестиций для преобразования подразделения в отдельную компанию. Это было намного меньше, чем просил Лукас, но в то время ему было не до переговоров, Поэтому было решено подписать соглашение. Финансовый директор Лукас Lucasfilm счёл Джобса слишком дерзким и заносчивым. Поэтому, когда пришло время провести собрание для всех заинтересованных сторон, он сказал Кэтмэллу: "Нам нужно сделать так, чтобы каждый понял, где его место". План состоял в том, чтобы собрать в конференц-зале всех, включая Джобса, и финансовый директор должен был опоздать на несколько минут, чтобы всем стало ясно, что руководить собранием будет он. Но в реальности все получилось очень смешно, вспоминает Кэтмэлл. Стив начал собрание в условный час. Не дожидаясь появления финансового директора, и когда последний наконец пришел, все уже было под контролем Стива. С Джорджем Лукасом Джобс встречался лишь один раз, и во время этой встречи Лукас предупредил его о том, что сотрудники этого подразделения больше заинтересованы в создании анимированных фильмов, чем в производстве компьютеров. Вы знаете, эти ребята просто помешаны на анимации, сказал ему Лукас. Позднее он вспоминал: "Я предупредил его о том, что Эдди и Джонни имели к этому маниакальный интерес, и я думаю, в глубине души он сам был в этом заинтересован не меньше". Окончательное соглашение было подписано в январе 1986 года. Оно предусматривало, что инвестировав 10 миллионов долларов, Стив получит 70-процентную долю в компании, тогда как оставшиеся акции будут распределены между Эдом Катмалом, Элвирой М. Смитом и остальными 38 сотрудниками компании, включая даже секретаря. Самым важным устройством подразделения был графический компьютер Pixar Image Computer, и в его честь было решено назвать компанию. В течение какого-то времени Джопс позволял Китмалу и Смиту управлять Pixar без активного вмешательства с его стороны. Примерно раз в месяц они проводили собрание совета директоров, которое обычно проходило в головном офисе Next, и на нём Джобс уделял основное внимание финансам и стратегии. Тем не менее, такой особенности в личности, как стремление к тотальному контролю, скрыть не удалось, и вскоре Джопс начал играть в компании куда более значимую роль. Он озвучил массу идей относительно аппаратного и программного обеспечения Pixar. Некоторые из них были вполне разумными, а некоторые совершенно невообразимыми. А когда он время от времени заходил в офис Pixar, он обычно выполнял там функцию главного вдохновителя. Я вырос на юге, в Балтийской семье, и у нас часто проходили встречи с нечистыми на руку, но очень харизматичными проповедниками, вспоминает Элви Смит. То же самое я чувствовал в Стиве. Его язык имел огромную силу, и мог сплетать паутину из слов, которая окутывала всех присутствующих. Мы были об этом осведомлены, и поэтому разработали несколько сигналов, которые применяли на собраниях совета директоров. Например, если кто-то чесал свой нос или себя за ухо, Это означало, что деза сигнала попал в созданный Стивом поле искажения реальности. Его нужно было срочно вернуть на грешную землю. Джобс всегда ценил возможность интеграции аппаратного и программного обеспечения, и именно это было реализовано компанией Pixar в ее имидж-компьютер и программах для рендеринга. Машина также была способна создавать креативный контент, такой как анимационные фильмы и графика. Все эти три элемента сильно выиграли от присущего Джобсу сочетания творческого мышления и технологической подкованности. Ребята из Кремниевой долины не особо уважают творцов из Голливуда, а голливудские ребята считают, что технологические специалисты это люди, которых ты нанимаешь на работу, и тебе не обязательно с ними встречаться, позднее вспоминал Джобс. Компания Pixar была единственным местом, где обе культуры пользовались уважением. Первоначально в должна была поступать от аппаратного обеспечения. Компания продавала Pixar Image Computer по цене 125 тысяч долларов. Основными потребителями были мультипликаторы и графические дизайнеры. Однако вскоре машина вышла и на специализированные рынки, такие как медицинская индустрия. Данные, получаемые в процессе аксиальной томографии, могли служить для генерирования трехмерной графики. Еще одной категории клиентов компании стали разведывательные органы, которые использовали компьютер для рендеринга информации, получаемой от самолетов разведчиков и спутников. Прежде чем заключить торговое соглашение с управлением национальной безопасности, Джопс должен был пройти проверку на благонадежность, которая наверняка позабавила агентов ФБР, отвечавшего за эту процедуру. Как вспоминает один из топ-менеджеров Pixar, когда Джобс попросили рассказать о своем наркотическом опыте, он отвечал откровенно и невозмутимо. На один вопрос он отвечал фразой: "Последний раз я принимал этот наркотик тогда то А ну другой? Так. Нет, этот конкретно наркотик я никогда не пробовал". Джобс призывал Pixar разработать более дешевую версию компьютера, который бы по цене примерно 30 тысяч долларов. Он настоял на том, чтобы дизайном машины занимался Хартмуд Эслингер, невзирая на возражение Кэтмела и Смита, которых пугали за заоблачные цены на его услуги. В результате получилась машина, похожая на первоначальную версию Pixel Image Computer, выглядящая как с круглой выемкой в середине, но в то же время имеющая фирменные ленинградские бороздки. Джобс хотел продавать компьютеры Pixel на массовом рынке, и поэтому заставил своих коллег по Pixel открыть в крупных городах фирменные магазины, дизайн которых он одобрил лично. В теории творческие люди должны были очень скоро самостоятельно придумать, как пользоваться машиной. Моя позиция состояла в том, что люди изначально предрасположены к креативности. И они сами смогут найти множество способов применения инструментов, о которых изобретатель последних даже не догадывался, позднее сказал он. Я думал, что это произойдет с компьютером Pixar аналогично тому, как в свое время это случилось с Mac. Однако сердца простых потребителей машина завоевать так и не смогла. Она слишком много стоила, тогда тому же количество доступного для нее программного обеспечения было неудовлетворительно малым. В программном плане компания Pixar могла предложить продукт под названием RS Render Everything You Ever Saw, рендерить всё, что вы когда-либо видели. для создания трёхмерной графики и изображений. После того, как Джобс стал председателем совета директоров компании, был создан новый язык и интерфейс под названием Random Man. Они надеялись, что он станет стандартом для генерирования трехмерной графики, подобно тому, как PostScript от компании Adobe стал стандартом для лазерной печати. Как и с аппаратным обеспечением, Джобсу хотелось найти для своих программных продуктов массовый рынок, не ограничиваясь только специализированным. Он отказывался мириться с тем, что он не обслуживает только корпоративный и профессиональный сегмент. Он постоянно думал о том, как сделать Random Man доступным для широкой аудитории, вспоминает директор Pixar по маркетингу Пэм Кервин. Он постоянно высказывал идеи о том, как обычные люди могли бы использовать этот интерфейс для создания фантастической 3D-графики и фотореалистичных изображений. Команда Pixar пыталась отговорить его, утверждая, что Random Man не настолько лёгок в использовании, как, например, Excel или Adobe Illustrator. В ответ на это, Джос подошел к своей белой доске и показал, как можно упростить этот интерфейс и сделать его более легким в использовании. Мы слушали его, кивали головой. Наши глаза блестели, и мы говорили: "Да, да, это было бы здорово", вспоминает Карвин. Потом он уходил, мы в течение нескольких минут обдумывали сказанное, а потом говорили: "Что черт возьми, он хотел нам сказать? У него была такая безумная харизма, что после разговора с ним у тебя в голове мог произойти программный сбой". Получалось так, что среднестатистические потребители не имели сильного желания приобрести программное обеспечение, которое позволило бы им заниматься рендерингом реалистичных изображений. А ракета под названием Random Man так и не взлетела. Тем не менее, существовала одна компания, которая очень хотела автоматизировать рендеринг чертежей аниматоров для создания цветных изображений для фильма. Когда Рой Дисней устроил революцию в совете директоров компании, основанной его дядей Волтом, новый генеральный директор Майкл Айснер спросил Роя, какую роль в компании он видит для себя. И Дисней ответил, что хотел бы возродить уважаемые, но деградировавшие в последнее время анимационное подразделения компании. Одна из его инициатив заключалась в поиске способов компьютеризации процесса. И в конечном итоге было решено заключить контракт с Pixar. Компания создавала пакет специального аппаратного и программного обеспечения CAPS Computer Animation Production System, система производства компьютерной анимации. Впервые система использовал в финальной сцене фильма «Русалочка», где король Тритон прощался с Ариэль. Студия Disney закупила десятки компьютеров Pixar Image Computer, после того как CAPS стала неотъемлемой частью ее творческого процесса. Волтер Айзексон Стив Джобс. Глава 19. Pixar. Часть 2. Анимация. Подразделение Pixar по цифровой анимации, занимавшееся производством мультипликационных фильмов, первоначально было лишь побочным проектом, главная цель которого состояла в демонстрации возможностей программного и аппаратного обеспечения компании. Руководил подразделением Джон Лассеттер, человек за дисковатым лицом и повадками которого скрывался художественный перфекционист. И В этом качестве он вполне мог бы составить серьезную конкуренцию Джобсу. Уроженец Голливуда, он с детства любил мультипликационные передачи, которые показывались по утрам воскресенья. В девятом классе он написал доклад по истории студии Диснея, и в тот момент ему было ясно, как ему бы хотелось прожить свою жизнь После окончания вуза Уолт принял участие в анимационной программе Калифорнийского института искусств, который в свое время основал Уолт Дисней. Во время летних каникул он занимался исследованием диснеевских архивов и работал гидом в круизах Jungle Cruise в Диснейленде. Последний опыт научил его ценить выбор нужных моментов и темпа во время рассказа истории. Эта концепция была очень важной и чрезвычайно сложной при создании анимационных фильмов кадр за кадром. В первый год своего обучения он создал короткометражный фильм под названием "Дама с лампой", который получил награду студенческой академии. В фильме было выражено его почтение к фильмам Диснея и продемонстрировал его фирменный талант наделять человеческими качествами такие неодушевленные предметы, как лампы. После завершения обучения Лоссетер получил работу, о которой он мечтал аниматор в студии Диснея. Однако не все складывалось так, как ему хотелось. Некоторые молодые ребята хотели в искусство анимации уровень качества «Звездных войн, чего нам делать не позволяли, вспоминает Лоссетер. Я утратил все иллюзии, а когда оказался между двух огней, в конфликте руководителей, глава анимационного отдела уволил меня. Но в 1984 году Эд Кэтмал и Эльвира Смит пригласили его на работу в студию Lucasfilm, место, где был и создан тот самый уровень качества «Звездных войн. Было неясно, согласится ли Джош Лукас, которого уже беспокоили затраты на компьютерное подразделение, на то, чтобы нанять аниматора на полный день. По этой причине Лоссетер удалил должность дизайнер интерфейсов. Когда на сцене появился Джобс, они немедленно сблизились с Лоссетером. В своей любви к графическому дизайну я был единственным человеком в Pixar, который является художником, поэтому мы сошлись со Стивом из-за его повышенного внимания к дизайну, говорит Лоссетер. Это был общительный, игривый и очень добродушный человек, который любил носить цветные гавайские рубашки, захламлял свой офис винтажными игрушками и обожал чизбургеры. Джобс был заносчивым, худощавым вегетарианцем, который ценил минимализм во всем, в том числе в дизайне интерьера. Но в реальности получилось так, что их притягивало друг к другу по-особому. Лоссетер был художником, и поэтому Джобс воспринимал его по-особому. Лассеттер же рассматривал Джобса как покровителя, который по-настоящему ценил искусство, и как можно удачно переплести его с технологиями и торговлей. Джобс и Кэтмор решили, что для демонстрации аппаратного и программного обеспечения компании, в Васиттер в 86 году должен будет создать еще один короткий анимационный фильм для Синграф конференции по компьютерной графике. В то время в качестве модели для рендеринга графики Васиттер использовал стоявшую на его столе лампу Люкса, и на этот раз он решил воспользоваться ей для создания живого персонажа. Ребёнок приятеля вдохновил его на создание Люкса младшего. После чего Лосетр показал несколько текстовых кадров другому аниматору, который которому в необходимо рассказать полноценную историю. Лосетр сказал, что собирается просто сделать короткий ролик, но аниматор напомнил ему, что историю можно рассказать и за несколько секунд. Лосетр принял этот урок близко к сердцу, и в итоге Люкса младшего превысил 2 минуты. В фильме рассказывалось об отце Лампе, который вместе с ребенком Лампой, друг другу мячик до тех пор, пока последний не лопнул, огорчив ребенка. Джобс был так воодушевлен, что решил отвлечься от проблем компании Next и полетел с Ласетром на конференцию Сиграф, которая должна была пройти в Даласе по августе того же года. Было так жарко и влажно, что когда мы вышли на улицу, воздух ударял нам в лицо, как теннисная ракетка, вспоминал Ласетр. На ярмарке присутствовало несколько тысяч человек, и на Джобсона произвела крайне приятное впечатление. эмоции и дузы из жалового энергии, особенно когда это было связано с технологиями. Перед залом, где показывались фильмы, выстроилась большая очередь. Поэтому Джобс, который не был в числе тех, кто привык терпеливо ждать своей очереди, говорил, чтобы их пропустили первыми. Фильм Люкса младший заработал положительные овации с восторжением и был назван лучшим фильмом. Вот это да, воскликнул Джобс, когда показ закончился. Я все понял. Теперь я понимаю, в чем дело, позднее объяснил он. Наш фильм был единственным фильмом, который имел отношение к искусству. А не просто отличался современной технологией исполнения. В этом сочетании и состоит смысл Pixar. Как в своё время это было с Macintosh. Люксом младший был номинирован на награду киноакадемии, и Джосс пролетел в Лос-Анджелес, чтобы принять участие в церемонии вручения. Никакого приза мультфильм так и не получил, но Джосс принял решение создавать по короткометражному фильму каждый год, даже несмотря на отсутствие у этой затеи серьезных коммерческих оснований. Когда в Pixar начались тяжелые времена, он проводил жесткие совещания, на которых принимал беспощадные решения по сокращению затрат. После этого Лосетта попросил Джобса выделить деньги, которые удалось сэкономить, на создание нового фильма, и Джобс дал свое согласие. Уолтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 19. Pixar. Часть 3. олавьяная игрушка Однако не со всеми сотрудниками компании Pixar Джобс поддерживал хорошие отношения. Самое серьёзное столкновение произошло у него с Эльвиром Смитом, который основал компанию вместе с Кэтмелом. Из человека, произошедшего из баптистской семьи сельской местности северного Техаса, Смит превратился в самодостаточного хиппи и инженера компьютерной графики. Он имел крупную комплекцию, сильное чувство юмора и внушительное чувство самоуважения. Под стать всем этим качеством было и его эго. Элви всегда сияет всеми цветами радуги и дружелюбно всем улыбается. А на конференциях его всегда окружает толпа поклонниц, вспоминает Пэм Кервин. Такие личности, как Элви, всегда вызывали раздражение у Стива. Они с ним оба являются визионерами, и обладают сильной энергетикой и не менее сильным чувством самоуважения. Элви всегда стремился поддерживать мир и осуществлять за всем надзор, как это делал Эд. Смит считал, что харизма и раздутый эго Джобса привели к тому, что он начал злоупотреблять своей властью. Он был похож на телевизионного проповедника, говорит Смит. Он хотел контролировать людей, но я не желал становиться его рабом, поэтому у нас и столкновения. Рэнди чаще старался плыть по течению. Периодически Джобс пытался утвердить свое доминирование, говоря вещи, которые либо были обидными, либо не соответствовали действительности. Смиту доставляло большое удовольствие уличить Джобса во лжи, что он сопровождал заливистым смехом или ироничной ухмылкой. Разумеется, все это не способствовало его сближению с Джобсом. Однажды на собрании совета директоров Джобс начал отчитывать Смита и других топ-менеджеров Pixar за задержку в разработке монтажных плат для новой версии Pixar Image Computer. В то время компания Next тоже сильно задержала выход собственных компьютерных плат. И Смит отметил: "Послушай, у Next еще более серьёзные задержки с платами, так что перестань на нас нападать". Джобс немедленно воспламенился и начал вести себя, как описал Смит, совершенно нелинейно. Когда Смит чувствовал, что с ним пытаются конфликтовать, он часто сам того не замечая, начинал говорить со своим юго западным акцентом. Джобс начал сарказмом пародировать его говор. Он выбрал тактику издевательства, и в конце концов я просто взорвался, вспоминает Смит. Прежде чем я успел опомниться, мы уже стояли друг на друга. Наши лица отделяло где-то 10 сантиметров и просто орали друг другу в лицо. Джобс тогда очередно относился к белой доске. Так сложилось, что во время совещаний писать на ней мог только он. Поэтому в тот момент, когда Разерённый Смит прошёл мимо него и начал писать на доске, Джобс закричал: "Кто тебе разрешил это делать?" "Чего?" ответил Смит. "Мне нельзя писать на этой доске, фигня какая-то". В этот момент Джобс пули вылетел из кабинета. Впоследствии Смит всё-таки уволился, чтобы основать новую компанию, разрабатывающую программное обеспечение для рисования и редактирования изображений. Джобс отказал дать ему разрешение на использование некоторого кода, который тот написал, работая в Pixar. Это еще больше усугубило их неприязнь друг к другу. Элли в конечном итоге получил то, что хотел, вспоминает Кэтмал. В течение года он пребывал в депрессии, да еще и подцепил легочную инфекцию. Закончилась история его компании весьма успешно. Её впоследствии выкупил Microsoft. Это позволит Смиту войти в историю как человеку, первая компания которого была подана Джобсу, а вторая Гейтсу. Джобс был очень раздражительным и в куда более успешные времена, поэтому можно было ожидать его реакцию, когда все три столпа Pixar Аппаратное и программное обеспечение, а также анимированный контент стабильно приносили убытки. Мне постоянно показывали планы, после чего приходилось вкладывать новые и новые деньги, вспоминал Джобс. Впоследствии он злился, но все равно выписывал чек. После того, как его выдавили из Apple, а Next не демонстрировала больших успехов, третьего удара он допустить не мог. Чтобы бороться с убытками, он начал скакать штат, причем делал это в своей привычной беспардонной манере. Как сказала Пэм Кервин, Он не оказал ни эмоциональной, ни финансовой поддержки тем людям, от которых избавлялся. Джобс настаивал на том, чтобы сотрудников увольняли немедленно, без выплаты каких-либо компенсаций. Кэрри пригласила Джобса погулять вокруг парковки, и во время прогулки умоляла его хотя бы за две недели до увольнения уведомлять сотрудников о своем решении. "Хорошо", сказал он. "Но эти уведомления должны быть датированы задним числом, за две недели до сегодняшнего дня". Кэтмн в тот момент находился в Москве, и Кэрри несколько раз надоедала ему раздраженными звонками. Подойти к вернулся, он смог реализовать более гуманный план сокращений и несколько разведить обстановку. Когда члены анимационной команды Pixar пытались уговорить компанию Intel, чтобы та позволила подготовить несколько рекламных роликов, Джобс потерял терпение. Во время собрания, отчитывая директора маркетинга Intel, он взял трубку и позвонил лично генеральному директору компании Энди Гроуву. Последний, который по-прежнему играл роль наставника, попытался преподнести Джобсу урок. Я встал на сторону своего сотрудника, вспоминая тон очень не нравилось, когда с ним обращались с поставщиком. Гроув также выступил в роли наставника, когда Джобс озвучил предложение, чтобы Pixar давал Intel рекомендации о том, как улучшить мощность их процессоров для обработки трёхмерной графики. Когда инженеры Intel приняли это предложение, Джобс отправил им электронное письмо, в котором говорилось, что им придётся платить Pixar за такие рекомендации. На это главный инженер Intel ответил Мы никогда не вступали ни в какие финансовые соглашения, направленные на обмен полезными соображениями по усовершенствованию наших микропроцессоров, и не намереваемся поступать так в будущем. Джобс переправил это письмо Грову и отметил, что ещё ответ инженера чрезвычайно заносчивым, особенно при условии того минимального уровня понимания в капитульной графике, который демонстрирует Intel. Гров отправил Джобсу гневный ответ, в котором говорится, что обмен идеями это то, что делают дружественные компании и просто друзья. Гров добавил, что в прошлом он часто на безвозмездной основе обменился идеями с Джобсом, и что ему не следовало бы быть настолько меркантильным. "Джобс пошел на попятный. У меня есть много недостатков, но ни в благодарности меня не упрекнешь», — ответил он. Поэтому я решил развернуть свою позицию на 180 градусов. "Мы будем помогать вам бесплатно. Спасибо за понятное разъяснение". Pixars смогла разработать несколько мощных программных продуктов, рассчитанных на средних пользователей, или, по крайней мере, на тех средних пользователей, которые разделяли страсть Джобса к дизайну. Джобс по-прежнему надеялся на то, что способность создания созданию сверхреалистичных трёхмерных изображений станет частью лихорадки, связанной с настольным издательством. Например, программа ShowPlace позволяла пользователям изменять тени, созданных ими 3D-объектов, чтобы можно было отображать последние с подходящими тенями. Джобс считал, что этот инструмент просто необходим, однако большинство потребителей решили что смогут находиться и без него. Это был тот случай, когда страстия, которыми он был одержим, подвели его. Программа имела столько удивительных функций, то напротив утратила простоту, на которой обычно настаивал Джобс. Впоследствии Pixar не смогла конкурировать с компанией Adobe, которая создавала менее функциональное, но зато более простое в использовании и доступное по цене программное обеспечение. Даже несмотря на то, что очертания аппаратного и программного обеспечения Pixar начали более ярко наступать, Джобс продолжал защищать анимационное подразделение компании. Для него оно стало маленьким островком магического искусства, который доставляло ему эмоциональное наслаждение. Поэтому он продолжал лелеять это подразделение и инвестировать в него. Весной 1988 года компания испытывала такую сильную нехватку средств, что он провел совещание, на котором постановил снизить расходы по всей компании. Когда встреча закончилась, Лосэтер и его анимационная группа слишком боялись попросить у Джобса дополнительных денег на создание очередного короткометражного фильма. Наконец, они решились изложить свою просьбу, и Джобс некоторое время сидел молча и излучал скептицизм. Новый проект предполагал, что он должен будет заплатить из своего кармана еще почти 300 тысяч долларов. Через несколько минут он спросил, имеются ли какие-нибудь сюжетные наработки для мультфильма. Кэтмал взял его с собой в анимационный отдел, и когда Лоссетт начал показывать ему первоначальные картинки, озвучивая голоса и показывая свою страсть к новому продукту, Джопс начал демонстрировать заинтересованность. История была о главном объекте любви для Лоссеттера классических игрушках. Рассказывалась она от лица игрушечного музыканта по имени Тини, встречающего ребенка, который очаровывает и терроризирует его. Сбежав от него под диван, Тини находит там других запуганных игрушек. Но когда ребенок ударяется головой и начинает плакать, Тини возвращается, чтобы подбодрить его. Джобс сказал, что даст на это денег. Я видел то, что делал Джон, позднее сказал он. Это было настоящее искусство. Ему было не наплевать, и мне тоже было не наплевать, поэтому я никогда ему не отказывал. После просмотра лос презентации единственная фраза Джобса была такой: "Джон, я прошу тебя только одного: пусть этот фильм будет великолепным". В 1988 году мультфильм Алявянная игрушка получил награду киноакадемии как лучший анимационный короткометражный фильм, став первым компьютерным мультфильмом, удостоившимся такого приза. Чтобы отпраздновать это событие, Джобс пригласил Лассетера и его команду в Greens, вегетарианский ресторан в Сан-Франциско. Лассетер взял в руки статуэтку Оскара, стоявшую в центре стола, поднял ее вверх и произнес тост за Джобса. «Все, что это хотел от меня, это чтобы я сделал великолепный фильм. Новое руководство Дисней, генеральный директором Майкл Айзнер И глава кинематографического подразделения Джеффри Катценберг начали упрашивать Лоссетера вернуться. Им очень понравилась оловянная игрушка. и Они считали, что могли бы создать нечто большее с анимационными историями об игрушках, которые ожили и обнаружили в себе человеческие эмоции. Но Лоссетер, который чувствовал благодарность Джобсу за его веру в свой успех, считал, что компания Pixar была единственным местом, где он бы мог создать целый новый мир компьютерной анимации. Тогда он сказал Катмелу: "Если я уйду в Disney, я стану режиссёром Но если я останусь здесь, я буду творить историю. Таким образом, студия Disney начала вести переговоры о подписании сделки с Pixar на создании новых фильмов. Короткометражные фильмы Лассетера захватывали дух, причем речь идет не только о самих сюжетах, но и об использовании технологий, вспоминает Касенберг. Я очень активно пытался вернуть его в Дисней, но он был предан стиву и Pixar. Поэтому, если не удается кого-то победить, остается только примкнуть гнуть победителю. Мы решили найти способы сотрудничества с Pixar, чтобы они смогли снять для нас фильм об игрушках. К тому моменту Джобс уже успел влить в Pixar почти 50 миллионов долларов, то есть примерно половину того, что он получил, продав акции Apple. Кроме того, он продолжал нести убытки и в Next. К этому вопросу он подходил непримиримо. В 1991 году он предложил всех сотрудников Pixar сдать свои опционы в рамках соглашения, которое позволит ему инвестировать свои личные средства. Однако он лелеял и романтичную любовь к делу объединения творчества творчевой технологий. И воверил в то, что простые потребители полюбят 3D-моделирование с помощью программного обеспечения Pixar, оказалось неверной. Но вскоре на ее место пришел инстинкт, который его не подвел. Заключался он в том, что сочетание искусства с цифровыми технологиями позволит преобразовать мультипликацию еще более существенно, чем в 1937 году, когда Walt Disney показал миру Белоснежку. Оглядываясь назад, Джосс признается, что, зная он об этом больше, он бы еще раньше сосредоточил внимание на анимации. И не беспокоза о продвижении программного и аппаратного обеспечения компании. С другой стороны, если бы он знал, что эти продукты окажутся не он бы никогда не стал покупать Pixar. Жизнь как бы подтолкнула меня к этому решению, и, пожалуй, все это было к лучшему.